Пока Гиря произносил свою речь, Сомов задумчиво смотрел в пол. Неожиданно он поднял голову и сказал. «Ты прав. Надо их хотя бы проводить по-человечески. Но есть одно существенное «но». «Есть целых два существенных «но», — сказал Гиря. «У меня только одно». Сомов улыбнулся. «Ящики?» «Ящики. Мне кажется, что эти ящики...» — Это... преждевременно. — Да, не ко времени. Э — -э, вмешался Сюняев, и, и я не понимаю, о чем это вы? — О том, что ящики афишировать нельзя. — Почему? — Ну, Гиря помолчал. — Мы ведь хотим проводить по-человечески, а ящики — нечеловеческий фактор. — И что? — Значит, мы про них никому не расскажем. — И про виртуальную реальность тоже. — Ящики – прямое свидетельство наличия в галактике другой цивилизации. Мне кажется, для нашей будет лучше, если она пока останется в неведении относительно того, что собственно произошло. Разумеется, так не получится. Предел моих мечтаний, чтобы все информационные потоки ограничились рамками слухов и домыслов. Конечно, отчетливое понимание того, что мы во Вселенной не одни, имеет свои плюсы, но мне кажется, что в данный момент минусы их перекрывают. Знание того, что где-то там, пусть даже очень далеко, есть добрый дядя, всегда притупляет осторожность и обостряет беспечность, и что гораздо хуже, ослабляет чувство ответственности за собственные деяния. Я бы предпочел, чтобы факт существования братьев по разуму вошел в общественное сознание постепенно и незаметно, как само собой разумеющееся. Как же ты будешь объяснять, куда и зачем летит Асеев? А главное, как летит. Ведь любому образованному человеку понятно, что вот просто так, на бывших аварийных КК, Асеев никуда лететь не может. Да, это неприятное обстоятельство. Надо будет что-то придумывать. Но это мы обсудим позже, хорошо? Хорошо. В сердцах буркнул Синяев. А второй фактор? Второй? А, ну да. Второй фактор такой. В связи с отправкой первой межзвездной экспедиции по ходу ликования обязательно найдутся недовольные. Я не могу прогнозировать, сколько их будет. Но то, что они будут, и на меня всех собак повесят, не сомневаюсь. И межпланетную лигу припомнят, и твои, Валера, скандалы, и многое другое. До сих пор я считал, что сижу на своем месте, а тут придется освободить. — Я буду вынужден рекомендовать тебя, больше некого. — А это негативный фактор. — Еще бы, — восклинул Валерий Алексеевич. — Ты в своем уме, но я откажусь. — Ничего не знаю, — отрезал гири Мое дело прокукарехать, а там хоть и не расцветай. — Ну почему ты так пессимистично настроен? — Потому что я реалист. — Ты сказал это так, как французский дворянин перед гильотиной. Я реалист. — Естественно. Возникнет ситуация. Король умер, да здравствует король. У тебя будут все шансы отыграться за все годы унижений и издевательств. Сюняев ткнул в гирю пальцем и заявил. — Ты циник, вот ты кто! — Валера, — сказал Гремяк, но очень серьезно, — ты даже не замечаешь, что уже повесил на меня двух собак. Я у тебя и бухгалтер, и циник. А кем буду завтра, Бог про то ведает. Ты ведь догадываешься, что основные контуры мероприятий я уже продумал. А ты даже и не почесался. Придумал на ходу вот это доброжелательное игнорирование. И пытаешься... Собственно, я даже не понимаю, в чем тебя нужно убеждать. Проводить по-человечески для меня означает снабдить всем необходимым и пожелать доброго пути. Понимаешь? не о хо ди мым сказал гире по логам именно это я и пытаюсь сделать и это нужно обязательно сделать но что такое аварийные кака это сырье и рухлить ведь вот наши братья по разуму они же не действовали по принципу возьми у боже что нам негоже ящики дали качественные вон глеб не даст соврать комета тоже говорят прилчные а мы я имею в виду пресловутое человечество мы что же стадо босяков Вот мне обидно, тут и самолюбие взыграло. Умеешь ты вот так все вывернуть наизнанку? Умею, умею. Что-нибудь еще нужно вывернуть? Нет? Тогда считаю, что я вас убедил. И надеюсь, что это наше консолидированное решение. Мне это важно, потому что я один не потяну представлять все человечество. А мы четверо уже нечто. А добавить к нам Шатилова получится уже совсем не дурно. «А он в курсе?» – быстро спросил Сюняев. «Пока нет. И я пока не планирую его ставить в известность. Он с горяча может надавать таких указаний, что мало не покажется». «Ты внимательно слушал, что Глеб рассказывал. Ведь Бадун, как ни крути, выдвинул Гуку ультиматум. И, судя по всему, они от своих требований не откажутся. Придется с Шатиловым основательно поработать. И с остальными членами коллеги тоже». «А все это время? Время?» «Времени вполне достаточно», — подал голос Сомов. «Минимум девять месяцев». «Сколько?» — вскинулся Гиря. «Вы же обещали полтора года». «Я же сказал минимум. Данные уточняются. И от меня, как ты понимаешь, это не зависит. Комету я придержать не могу. Когда прилетит, тогда и прилетит. Зато и не опоздает к сроку. «Работнички — сардонически произнес Гиря. «Простую комету вычислить не могут. Вот и планирую тут с ними освоение галактики». «Тьфу!» Сомов взглянул на меня и подмигнул. «Ты бы хоть сообщил нам свои наметки, чтобы мы могли сориентироваться по срокам?» — произнес Сюняев недовольно. «Лично я не понимаю, чем мы можем содействовать». «А я сообщу!» — сказал Гиря угрожающе. «Я тебе все сообщу!» Первое. Им нужно передать Челленджер. Он торчит возле Луны, готов к старту. Его нужно вернуть в док и дооборудовать. А как и где взять оборудование, я даже примерно не знаю. Надо думать и придумать. «Петя, это же новейшее судно. Астрофизики тебя сожрут!» подавится сказал Гиря. Второе. «Им нужно подготовить передвижной ремонтный док, полностью укомплектованный и дооборудованный средствами металлообработки полного цикла, от плавки до шлифовки!» «С ума сойти!» – пробормотал Сюняев. «Третье. Им нужно передать два крейсера!» Сюняев вжал голову в плечи. «Петя, ты в своем уме? Их же всего пять штук на весь ГУК!» «И что, мало?» «Да нет, но ведь это...» «Что это?» «Чего ты жмешься? Подумай, куда и зачем они летят? Человечество что себе крейсеров не наделает? А они где возьмут, если понадобятся?» Меня обзывал бухгалтером, а сам... «Ну как это провернуть?» «Вот и думай, как все это провернуть. А кроме того, как провернуть передачу еще двух рейдеров, да не пустых, а загруженных под завязку, и подумай, чем именно следует их загрузить». И все это счастье должно точно и в срок выйти на нужные орбиты, синхронизироваться по скорости с кометой, да так, чтобы никто не задавал вопроса, зачем это делается. Чтобы ответ был всем очевиден. Знаешь, Петя, при таком обеспечении я и сам улечу хоть к чертовой матери без всяких осеевых и Бодунов. Кишка тонка, отрезал Гиря. Никаких разговоров о переводе к Асееву я не потерплю. Свободных вакансий старых маразматиков у него в штате нет видал как? Раздухарился», — сказал Суняев, глядя на меня и кивая в сторону Гири. «Прямо Наполеон!» «Нет, Глеб, серьезно. Звезды мне? Тьфу! А вот виртуальная реальность — это вещь. Я бы не отказался». «Глеб, ты не мог бы связаться с Бадуном?» — деловито произнес Гири. «Объясни ситуацию, скажи, что у нас тут есть один крупный руководитель. Он бы желал ознакомиться с реалиями виртуальной реальности. Это можно устроить?» Думаю, да, Петр Янович. Прямо сейчас? Нет, сейчас Валерий Алексеевич занят. Завтра. Хорошо бы организовать его встречу с тамошним руководством, чтобы он мог получить указания из первых рук. Только желательно без рукоприкладства. Пусть ограничится внушением. Она хоть и виртуальная, но все же реальность, а мы дорожим кадрами. Короче, ты меня понял. «Так точно, Петр Янович, все будет сделано в лучшем виде», произнес я тоном завзятого Лиза Блюда. «Тогда давай послезавтра, завтра я буду занят. Завтра у меня...» «Так...» Сюняев задрал подбородок и устремил взор в потолок, как будто именно там он записал свою программу на завтра. Гиря бросил на него косой подозрительный взгляд. «Валера, я тебя прошу...» Он помолчал. «Помни, что Куропаткин у нас слабое звено». Он молод, осведомлен и очень опасен. Я угадал? Пожалуйста, без самодеятельности. Дело очень серьезное и очень тонкое. Каждый шаг должен быть выверен до миллиметра. Скандалы теперь адресно, строго дозировано и только по моему личному указанию. Политикую я, ты думаешь. Это, кстати, всех касается. Все сначала думают, потом докладывают, а уже потом воплощают в жизнь. «Петя, ты же меня знаешь», — очень убедительно произнес Синяев. «Знаю», — бросил гири «Володя, тебя не очень смущает эм, несколько авторитарные интонации в моем голосе?» «Совершенно не смущают Я даже как-то начинаю осознавать свою значимость и полезность. Хочется снова окунуться в кипение жизни, взять на себя какую-то важную задачу». Сомов сжал руку в кулак и потряс им перед собой. «И выполнить ее с честью». Это называется энтузиазм. Вещь опасная, но полезная. Теперь вот что. гири опять сделал паузу. «Мне нужна версия прикрытия. Врать нам придется. Что будем врать?» «Я не очень понимаю, кому и что придется врать», сказал сомов «И главное, зачем?» «Я примерно знаю, кому и знаю, что придется», сказал Гиря. «А вот что именно, пока еще не знаю. Я не люблю врать». Но еще больше не люблю дешевое вранье, которое выдумывается по мере необходимости. Причем одно вранье накручивается на другое, но хуже всего, когда кто-то потом начинает это вранье использовать для принятия каких-то ответственных решений. А ты это видишь, но ничего сделать уже не можешь, и твоя совесть просто звереет. Володя, так уж устроен мир, что политика без вранья невозможна. Поэтому я на всякий случай всегда запасаюсь качественным враньем. И по возможности красивым. А красивое вранье – это уже сказка. Она-то мне и нужна. Но про белого бычка не предлагать. Я ее эксплуатировал несчетное число раз. Обрыдло. «Петр Янович у нас сказочник», – благостно улыбаясь заметил суняев «Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит». «Есть такой грех», – Гиря добродушно усмехнулся. «Мы ведь тут все лингвисты собрались». «Я – сказочник». «Валерий Алексеевич – драматург». «Трагедии сочиняет и тут же на месте в них участвует». «Зураб Шалович – тосты, спичи, скетчи». «Карпентер – детективы». «Штокман у нас – прозаик». «Есть у нас и представители иных жанров». «А Куропаткина мы ангажируем на роль писателя-фантаста». «А меня?» – поинтересовался я ты э ты будешь сатирик или критик злой выбирай хочу воспевать перси и очи сказал я капризно хочу быть поэтом романтиком можно можно у нас все можно но по совместительству и критикам я что же сам себя должен буду критиковать делай что хочешь отмахнулся гири считаю мы договорились возвращаемся к версии прикрытия какие есть соображения Готовой версии у меня нет, сказал Сомов. Но есть для нее заготовка. Сырой материал. Твой Вовка мне говорил, что комет две. Да, я тоже припоминаю. Вторая вроде бы как поменьше. И что? Она упадет на Юпитер. Она упадет на Юпитер, пробормотал Гиря. Упадет, упадет. Валера, нужен интеллект. Она упадет, и что? И получится фейерверк. «Верно. Массовое зрелище. Очень интересное в научном плане», — подсказал Сомов. «Верно. Стало быть, Челленджер там вполне уместен. Слушай, а ведь кометы обычно сопровождают метеоритный рой». «Если она рыхлая, да. Особенно на подходе и при отходе от Солнца». «А там, возле Юпитера, у нас никакого Солнца нет». «Увы. Жаль. А какая комета идет первой?» Вот это самое, которое и упадет. И большой между ними интервал, это известно? Точно нет. Но по слухам, буквально одна за другой. Сутки двое. Поговаривают, что это по существу одна комета. Она развалилась на две, когда последний раз проходила возле Солнца. Отлично. Просто отлично. Но почему утверждается, что одна улетит, а другая упадет? А это вообще говоря пока домыслы. Никакими баллистическими данными это не подтверждено. Слухи? Собственно, я склонен думать, что эти слухи пущены с подачи Осеева. Глеб, абадун он что-нибудь говорил про вторую комету? Нет, но относительно первой не выказывал никаких сомнений. Более того, он подчеркнул, что если комета не совершит гравитационный маневр, мы можем с ней делать все, что нам в голову вздурядет, и с Осеевым тоже. Володя. Сказал Гирев возбужденно. «А как скоро, по твоему мнению, мы можем точно установить по нашим измерениям, что произойдет с кометами? месяц через два, когда будем иметь координаты достаточно большого числа точек на траектории. То есть, данные Асеева имеют неизмерительную природу. Он не мог по измерениям точно определить судьбу комет. Не мог» если пользовался только теми приборами, которыми располагают наши обсерватории. «Так», — сказал Гиря, «так». «Вовку моего предупреди, чтобы не издавал больше ни звука. Упаси бог, если он начнет трепаться про Непал и ящики. Мой гнев будет ужасен. И вам обоим задание по специальности. Вы с Вовкой по поручению Гука можете ссылаться на меня». Проникаете в астрономические круги и начинаете наводить тень на плетень. Внедрять гипотезы. Как можно больше гипотез. Максимум возможного. Комета упадет на Юпитер. Всем крышка, караул! Петр Янович Сомов усмехнулся. Все это не очень солидно и как-то несерьезно. Гиря сморщился и потер нос. И это я слышу от человека, который четыре года потратил на конспирацию. Сомов рассмеялся. «В каждое дело надо вносить элемент здоровой эксцентрики». «И клоунады», – буркнул суняев «Именно». Гиря пальцем нарисовал на столе круг и ткнул в центр. «Не очень солидно, зато очень эффективно». Одна фраза, Владимир Корнеевич, брошенная вскользь, но в нужное время и в нужном месте может изменить ход истории. Вспомни хотя бы знаменитое «Караул устал». После нее, как известно, все спокойно разошлись, а в следующий раз их уже не пригласили. Или это сакраментальное «Жребий брошен». «Валера, а ты что приуныл? Взбодрись! Воспрянь!» «Я не понимаю своей роли в этом спектакле. Что я должен делать конкретно?» «Улыбайся! Сделай над собой усилие, начни. Дальше уже будет проще». Кто-то из мудрых сказал... Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Самые большие глупости всегда делаются с самым серьезным выражением лица. Из чего я сделал вывод, что великие деяния следует вершить с улыбкой. Примерно такой. Гиря осклабился. Еще какое-то время тебе придется сидеть на моем месте и визировать различные документы, связанные с обеспечением безопасности рейсов. В том числе и внеплановых. Я предполагаю, что нужда в них обязательно появится. Сейчас возникла нездоровая обстановка, которую мы же и инспирировали. Нужно дать задний ход. У людей должна появиться уверенность, что все вопросы можно решить, если проявить находчивость и сметку. В необходимых случаях ты сам должен ее проявлять и даже предлагать варианты решений. А они есть всегда, не мне тебя учить. То есть, Гиря задрал палец. У смежников должно возникнуть ощущение, что наступают какие-то лучшие времена. Я подготовил почву для инсинуаций в наш адрес. В ближайшее время Шатилов отреагирует, выразив неудовлетворенность состоянием дел с транспортными операциями и покажет пальцем на меня, как на главного виновника и инициатора создания барьеров на космических трассах. Я слегка покаюсь в разных грехах. Это мне как раз на руку. Постараюсь организовать утечку информации из стен коллегий ну и в целом буду соответствовать. Но! геря опять задрал палец. Либерализм либерализмом, но вожжи сильно отпускать нельзя. То есть одно дело чисто формальные претензии по безопасности, связанные с нарушением каких-нибудь идиотских пунктов, дурацких бумажек. И совсем другое, если кто-то явно пренебрегает мерами безопасности. Ты должен это четко отслеживать. Сейчас любая крупная авария сильно осложнит дело. Питя, все это я понимаю, но я не понимаю твоего плана. Я уже не говорю о крейсерах, но под каким предлогом, скажем, тот же Челленджер может быть передан Асееву? Пока не знаю. Будем думать. И ты думай. Возможно, предлог найдется сам. Сейчас не это главное. Главное, чтобы все суда в нужное время оказались в нужных точках, имея нужные траектории и скорости. Я всего лишь руководитель отдела безопасности и член коллегии. Я даже не начальник сектора безопасности, просто исполняю обязанности. Я не располагаю никакими полномочиями перемещать суда по своему усмотрению. То есть задача сложная и без Шатилова решена быть не может. Я мог бы ввести его в курс дела, «И почти уверен, что он меня поддержал бы, но я не уверен, что он выдержит эти девять месяцев или сколько там их еще». Гиря стукнул ладонью по столу. «С него хватит и одного инсульта». «Рано или поздно это сделать придется, но я предпочитаю предъявить ему ситуацию в готовом виде, чтобы времени на принятие решения было сравнительно мало». Иначе старик начнет все взвешивать, колебаться, нервничать и чего доброго. То есть, заговорщика я из него делать не хочу. Нас вполне достаточно. Гиря обвел взглядом присутствующих, а для Сюняева специально сделал заговорщицкое лицо. Теперь план. Это пока еще не план, а скорее его наметки. План примерно такой. Как вы понимаете, кометы не каждый день падают на Юпитер. Если это событие обрамить слухами, домыслами и гипотезами, научные круги обеспокоятся. Если аккуратно допустить утечку информации, в кавычках разумеется, о том, что научный сектор скрывает от них подготовку экспедиции для изучения феномена, общественность всколыхнется, начнутся протесты и выпады в наш адрес. Отдел по связям с общественностью, естественно, выступит с опровержением, поскольку фактически никакая подготовка не ведется и совершит глупость, которая только усилит недовольство. Положение резко обострится. Тогда я на коллегии через подставное лицо, им, возможно, будет сам астор Выхожу с разумным предложением. Не ждать, пока повторится ситуация, аналогичная той, что была во времена Межпланетной Лиги, а пригласить все заинтересованные стороны к диалогу, сформировать комплексную научную программу исследований феномена и начать фактическую подготовку к экспедиции. Думаю, упоминание Межпланетной Лиги впечатлит и Шатилова, и коллегию, ибо еще свежие воспоминания – Полагаю, на этой волне можно будет сравнительно легко протолкнуть через коллегию все необходимые решения. Под всплеск научного интереса уже я сам предложу дооборудовать Челленджер с тем, чтобы ученые-мужи, вооруженные до зубов новейшими приборами и защищенные новейшими переборками, могли в комфортных условиях изучать взаимодействие Юпитера и кометы. Основательная подготовка к экспедиции предотвратит спонтанные попытки выйти на кометы всяких безответственных лиц по собственной инициативе. Вполне естественно, что я, как руководитель сектора безопасности, буду сильно озабочен безопасностью мероприятия и предложу переместить туда же парочку крейсеров для защиты экспедиции и орбитальной юпитерианской базы от возможной метеоритной опасности. Их ведь для этого и делали. Для чего же еще? Что касается Дока и рейдеров, пока не знаю. Тут надо думать и думать. Особенно Док. Что ему там делать у Юпитера, просто ума не приложу. Валера, что там было бы крайне необходимо отремонтировать на месте? С рейдерами проще, а не на то и рейдеры, чтобы совершать рейды. Гиря помолчал и продолжил. Это первая часть нашей задачи. Вторая часть состоит в том, чтобы непременно произошло следующее. В нужный момент наши экипажи, рабочий персонал, члены экспедиции и пассажиры, выполняя приказ, задание или по собственной инициативе, покидают упомянутые суда, а их место занимают хм, другие люди. Под каким предлогом это будет проделано, я сейчас даже не представляю. Варианты есть, но слишком уж неуглюжие. Надо над этим думать. Валера, у тебя вопрос? Нет, с чего ты взял. А физиономия такая, будто ты хочешь что-то спросить. Да ничего я не хочу. Тогда резюме. Ясно, что в некоторый момент возле комет сложится очень непростая ситуация. Все зависит от того, на каком этапе будет обнаружена Армада Асеева. Вернее, в какой момент информация о ее существовании будет осознанно руководящим звеном Гука. В наших интересах, чтобы это случилось как можно позже. Здесь я очень рассчитываю на элемент неразберихи. Разумеется, она возникнет и без всяких усилий с нашей стороны. Но если постараться, можно эту неразбериху усилить до такой степени, что все вообще перестанут что-либо понимать. И поддерживать такое состояние на хорошем уровне достаточно долго. В деле создания неразберихи, уважаемый Валерий Алексеевич, я очень крепко рассчитываю на ваш огромный опыт. Но чрезвычайно важно, чтобы она не повлекла за собой аварийных эпизодов. Не дай бог погибнут люди, это ляжет черным пятном и смажет всю историческую значимость происходящего для грядущих поколений. Не говоря уже о моей репутации, которой я дорожу. Помимо всего прочего, я лично в ближайшее время встречусь с господином Тококасу, прозондирую его умонастроение и, если сочту целесообразным, введу в курс событий. Здесь мы рискуем, но делать нечего. Нам нужна его репутация въедливого старикашки. Если с Тококасу мы поладим, считай, половина дела сделана. Вот, собственно, и все. И на все про все у нас 9 месяцев. Сроки сжатые. А что делать? Гиря для убедительности развел руками и состроил озабоченную мину. У Сомова на лице было написано «Нет слов, но просто нет слов». На лице Сюняева я прочитал крайнее отвращение ко всякой умственной деятельности.